Слуга и Наён Был у одного наЙона слуга. Ходил он всегда в синяках, потому что хозяин бил его и без вины, и за вину. Очень злой был у него хозяин. Раз поехал наён по делам в ургу, и слугу взял с собою. Найон на хорошей лошади впереди едет, слуга на плохой позади трусит. Немного времени проехали они, затянулось тучами небо, гром где-то вдали прокатился. А Найон этот трус был, всего боялся, и грозы тоже боялся. Услышал он гром, стал оглядываться, куда спрятаться. Только в степи от грозы никуда не спрячешься. Придержал Найон коня, кричит слуге. «Не отставай от меня ни на шаг. Поезжай рядом!» Слуга подъехал, говорит. «Как я поеду рядом? У меня конь плохой. Ему за твоим не угнаться!» «Значит, ты его плохо пасешь, бездельник!» Закричал Найон и ударил бедного слугу Ташуром так сильно, что тот еле на коне удержался. В это время сверкнула молния, и Найон закрыл от страха глаза. Слуга увидел, что господин его зажмурился, размахнулся и стукнул его палкой по голове. Найон подумал, что это громом его ударило. От страха уткнулся головой в лошадиную гриву, шелохнуться боится. А слуга, как только раздавался гром или сверкала молния, бил своего господина увесистой палкой. Наконец, когда он ударил Найона десятый раз, Тот свалился с лошади и потерял сознание. Слуга не спеша слез с лошади и сел рядом с растянувшимся господином. Когда же он заметил, что Наён приходит в себя, быстро повалился на землю и притворился, что лежит без сознания. Наён раскрыл глаза, увидел, что гроза прошла, стал подниматься. Все тело у него так болело от побоев, что он без стона и шага ступить не мог. Увидел Наён на земле слугу. Стал его расталкивать. Слуга открыл глаза, говорит. «Когда гроза началась, меня сразу же молнией ударило. Не знаю даже, как я жив остался». Найон усмехнулся, сказал хвастливо. «Никогда еще такого трусливого слуги у меня не было. Смотри на своего господина. В меня молния десять раз ударила, а я даже не зажмурился». «Ты же от одного удара с лошади повалился!»